Глава седьмая. Двое в белом. Бледные аристократичные лица, тонкие бескровные губы, темные волосы. Варвара узнала бы этих двоих из тысячи. Из-за многократного приближения картинка немного подрагивала, да и освещение было не очень. Но ошибки быть не могло. Как и в прошлый раз, мужчины оделись в белое, Один в рубашку и брюки, другой в футболку и белые джинсы. Тот, что в рубашке, добавил к своему гардеробу нелепый галстук-бабочку изумрудно-зеленого цвета. Варвара вглядывалась в экран видоискателя и не понимала, что грабители из Перу забыли здесь, в Розуэлле, на крыше этой убогой платформы. «И если я не ошибаюсь, — сказал Никита, — это наш фургон». «Ты серьезно? Варвара отлипла от видоискателя и опасно перевесилась через бортик, пытаясь лучше разглядеть машину. Номера отсюда не видно», — сказал оператор. «Но модель та же». Фургон как раз проезжал мимо ресторана. Варвара впилась взглядом в знакомые фигуры. Мужчины в белом не делали ничего особенного, просто держали руки над поверхностью летающей тарелки, ладонями вниз. Выглядели они как члены спиритического кружка, склонившиеся над доской Уиджа. Мягкий золотистый свет лился сквозь их растопыренные пальцы, слегка подсвечивал аскетичные лица. — Ты же снимаешь? — спросила Варвара. — Ага, — отозвался Никита. — Если кадры опять будут испорченными, я посмеюсь. Музейные грабители не улыбались и не махали публики, как другие люди на платформах. Их вниманием полностью завладела обтянутая брезентом конструкция. «Как, по-твоему, что внутри этой тарелки?» — внезапно спросила Варвара. Молодой человек оторвался от камеры и посмотрел на ведущую. «Ты думаешь, это он?» «Да», — кивнула Варвара, — «зуб даю». «Но зачем они это делают?» Чего ради так рисковать? Варвара сама хотела знать, зачем приносить украденную вещь на праздник и катать у всех на виду, замаскировав под НЛО. Здесь же на каждом шагу полицейские. И все же она не сомневалась, что внутри летающей тарелки спрятан диск бога Инти. Размеры формы были те же, да и сами похитители вот они, полюбуйтесь стоят на крыше фургона с наглыми рожами. «Если там окажется что-то другое, — подумала Варвара, — я брошу журналистику и пойду учиться на бухгалтера». Серый фургон с тарелкой на крыше и странная парочка, на днях сорвавшая фестиваль в Перу, миновали ресторан. За ними ехала большая платформа, изображавшая ракету-носитель с флагом США и символикой НАСА на боку. «Нужно спускаться», — решила Варвара. «Собирай камеру». «Что мы будем делать?» — спросил Никита, поспешно складывая аппаратуру. «Догоним их и разоблачим у всех на виду». «А в полицию заявлять не будем?» «Какая полиция? Ты с ума сошел?» Варвара прекрасно понимала, что честный гражданин, заметивший правонарушение, должен был сначала обратиться в полицию но она в первую очередь была журналисткой и только во вторую, а может и третью, честной гражданкой. В любом случае, она не собиралась делить с кем-то славу и упускать сенсационный сюжет. Уже не скрываясь, Варвара и Никита сбежали по пожарной лестнице. Ступеньки грохотали, но музыка на улице грохотала еще сильнее. «Кто-то убрал бак», — сообщил оператор. «Вот сволочи!» Варвара в сердцах топнула ногой, так что металлическая конструкция задрожала. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». Никита спустился первый, повиснув на руках, а потом спрыгнув на землю. Отряхнувшись, он осторожно забрал камеру. На это ушло не больше минуты, но Варваре показалось, что целая вечность. Ее буквально распирало, Она сыпала проклятиями и подгоняла напарника. Еще бы с каждой секунды похитители-гипнотизеры удалялись, и сюжет грозил выскользнуть из пальцев подобно скользкому инопланетному паразиту. Спрыгнув сама, Варвара потеряла равновесие и едва не растянулась на жесткой траве. Никита схватил ее под руку и произнес: Успокойся, платформы едут медленно, никуда они не денутся. Хорошо сказала девушка, скидывая его руку со своей. «Идем». Варвара и Никита вернулись на Мейн-стрит. Пока они прохлаждались на крыше, улица превратилась в непроходимую полосу препятствий. Казалось, где-то неподалеку открылся портал в параллельную вселенную, и маленький розуэл наводнили гости со всех измерений планет. Справа и слева, сзади и спереди съемочную бригаду окружили пришельцы, астронавты, герои фантастических фильмов и просто туристы с фотоаппаратами. Было душно, шумно и тесно. От неоновых палочек и вшитых в костюмы светодиоидов ребило в глазах. Варвара решительно двинулась сквозь толпу, просачиваясь между ряженными. Но вскоре поняла, что такими темпами догнать фургон не получится. Это было все равно, что брести против течения бурной реки или сражаться с зыбучими песками. Она остановилась посреди улицы, тяжело дыша и сжимая кулаки. Ей хотелось нападать каждому пришельцу на своем пути и заодно тупым детям, которые носились как ненормальные, врезаясь в прохожих. — Мы здесь не пройдем, — сказал Никита. — Слишком тесно. — Я уже поняла. Пойдем по соседней улице, так мы сможем обогнать шествие. Варвара недовольно глянула на оператора. Поощрять его не хотелось, но мысль была отдельная. Ладно, так и сделаем. Напарники свернули на ближайшем перекрестке, оставив позади отцов с детьми на плечах и мамаш с фотоаппаратами. Идти сразу стало легче, хотя и здесь людей хватало. Не все, кто приехал на фестиваль, желали толкаться на Мейн-стрит. Наблюдать за медленно ползущими платформами предпочитали люди постарше и многодетные семьи. Молодежи были интереснее бары и дискотеки, под вывесками которых собирались шумные компании, а из открытых дверей слышалась музыка. Варвара и Никита прошли квартал и быстрым шагом двинулись по улице, идущей параллельно Мейн-стрит. Все магазины и бары работали, уличные музыканты в костюмах инопланетян устраивали настоящее шоу. Прямо на мостовой были разложены листы ватмана. Пользуясь трафаретами и баллончиками с краской, молодой парнишка рисовал космические пейзажи. В воздухе висел резкий химический запах аэрозолей, но это не отпугивало зевак, наблюдавших за работой художника. Варвара летела вперед, не глядя под ноги, и чуть не прошлась по сохнущим картинам. Никита вовремя схватил ее за локоть. «Осторожнее! Если нам придется платить за испорченные рисунки, мы только потеряем время!» «Ладно, ладно!» — буркнула Варвара, освобождая руку. Так, лавируя между туристами, аниматорами, зазывалами и ростовыми куклами-пришельцами, Напарники оставили позади несколько кварталов. На каждом перекрестке Варвара бросала нетерпеливые взгляды в сторону Мейн-стрит, но видела лишь темный забор из человеческих фигур и громоздкие силуэты платформ, ползущих за ним. Еще рано сворачивать, говорил Никита. Сначала обгоним их. Все, хватит! сказала Варвара, останавливаясь на очередном. Она уже сбилась со счета, на каком именно? Перекрестке. Если мы их упустим, это будет катастрофа. Никита что-то ответил, но его голос заглушил уличный певец с банджо, одетый в костюм Хана Соло. Легендарному капитану Сокола Тысячелетия подыгрывал Чубака, сидевший за ударными. Кажется, десятый или двенадцатый, которого Варвара видела за этот вечер. «Чего ты там бубнишь?» — переспросила Варвара, сворачивая на улицу, ведущую обратно к Мейн-стрит. Здесь было свободней. Из быстрого шага она почти перешла на бег. «Я не слышу». «Я сказал...» — Никита чуть задыхался под тяжестью камеры. «Что катастрофа может случиться, когда мы их догоним?» «А что может пойти не так?» — фыркнула Варвара. «Вокруг сотни свидетелей». Все равно эти двое могут быть вооружены. И нафига им оружие, они же телепаты? Тем более, пистолет хотя бы можно отобрать, а как ты справишься с телепатом? Шапочку из фольги наденешь. Варвара и сама понимала, что ввязывается в рискованную авантюру, но отступить попросту не могла. И причина была не только в сенсационном сюжете. Второй раз ее съемочная бригада сталкивалась с похитителями в белом. Второй раз она видела людей, которые вели себя как зомби. У нее под носом творилась какая-то чертовщина, и обсудить это было не с кем, разве что с Никитой. Отец скажет, что ее задача — снимать сюжеты для детского телевидения, а не гоняться за призраками. Для Варвары это звучало как совет расслабиться и наслаждаться поездкой, пока ее автомобиль несется к обрыву. «Если боишься, можешь подождать где-нибудь», — сухо произнесла Варвара, прекрасно зная, что Никита ее не бросит. «Я сама как-нибудь справлюсь». «Конечно, я боюсь, но только не за себя», — сказал Никита, немного смутившись. «И, кстати, без меня ты не справишься. Кто-то же должен снять, как Варвара шум разоблачит эту шайку, так? Девушка поджала губы и ничего не ответила. Ей было 14 лет, Никите — 15. Но при этом Варвара чувствовала себя старше и опытней. Предложение подождать в сторонке, пока она будет охотиться за грабителями, было неприкрытой манипуляцией. Но пока Никита путал время и забывал отправлять сюжеты на телевидение, он мог не надеяться на более уважительное отношения. Варвара врезалась в толпу, как топор мясника в свиную тушу. Не обращая внимания на детей, так и норовивших броситься под ноги толстяков, слет которых, кажется, совпал с днем НЛО, ряженых, обливавшихся потом в латексе и резине, она пересекла тротуар и, совершив последний героический рывок, втиснулась между туристами, занявшими место у самой обычной Какая-то тетка слева расплескала Кока-Колу, тощий японец справа едва не выронил фотокамеру. Игнорируя возмущенные реплики и раздраженные взгляды соседей, девушка вцепилась в ограждение и огляделась. «Видишь их?» — послышался из-за спины голос Никиты. «Нет». Мимо ползла плоская платформа, на которой танцевали девушки в облегающих серебристых костюмах. Из колонок доносился электронный бит, световые пушки двигались в такт музыки. «Они нас все обогнали», — сказала Варвара, отступая от обочины. Спины перед ней тут же сомкнулись, как двери вагона в метро. Не хватало только шипения пневматики. Вернемся на соседнюю улицу?» — спросил Никита. «Некогда. Так мы только время потеряем. Будем проживаться здесь». В каких-то ситуациях Варвара умела быть вежливой и милой, но сейчас требовался другой подход. Отставив обходительность, она рванула по Мейн-стрит, как игрок в американский футбол в очковую зону. Лавируя, а когда не получалось по-другому, грубо толкаясь, Варвара одно за другой обгоняла неторопливо ползущие платформы. Никита не отставал. За спиной она то и дело слышала его «I'm sorry», Произнесенная с дичайшим акцентом. Извинения, разумеется, были обращены к тем, кого ведущая дневников крутой путешественницы и медийная личность Варвара шум едва не сбивала с ног. Отпихнув с пути очередного чубаку, Варвара благополучно пробежала еще метров двадцать и услышала впереди знакомую мелодию. Трубы выводили мелодию Fly me to the Moon. Саксофоны, тромбоны и кларнеты аккомпанировали. Это был школьный оркестр, шагавший перед фургоном, на крыше которого, Варвара в этом не сомневалась, лежал золотой диск бога Инти. «Ты слышишь?» — донеслось из-за плеча. «Та самая мелодия!» Варвара не ответила и даже не оглянулась. Сжав зубы, она ринулась вперед с удвоенной энергией. Рядом, неторопливыми да историческими чудищами, проплывали платформы. Но отчаянная телеведущая смотрела только вперед. Когда песня сенаторы зазвучала прямо в левое ухо, Варвара поняла, что та самая платформа осталась позади. «Эй, погоди!» — услышала она задыхающийся голос Никиты. «Мы их обогнали, они сзади!» «Я знаю!» — бросила Варвара. Если она и замедлила шаг, то лишь совсем ненамного. «Так чего мы несемся, как ненормальные? Отстань, я думаю!» Варвара с самого начала знала, что самое сложное начнется, когда они догонят фургон. Теперь она пыталась придумать, как провернуть самое громкое обличение в истории журналистики и, по возможности, самой не загреметь в полицию. Вдоль дороги тянулось ограждение. Металлический заборчик высотой по пояс. Переступать через него само собой не разрешалось. За соблюдением порядка следили полицейские, стоявшие на обочине через каждые 15-20 шагов. Варвара понимала, что ее скрутят, прежде чем она успеет приблизиться к платформе. Идти на пролом означало все запороть. Грабители спрятали золотой диск в летающей тарелке, сделанной из проволочного каркаса и ткани. Варваре только-то и нужно было добраться до фургона и сорвать полог на виду у многочисленных свидетелей и полиции. Парочка в белом действовала со всей возможной наглостью, и все, что Варвара могла им противопоставить — хитрость, помноженную на ответную наглость. Проходя мимо какого-то мальчишки лет шести, Варвара заметила у него на голове ободок с рожками-пружинами. «Точно такие же?» Носили участники школьного оркестра, знавшие, кажется, лишь одну пьесу. Резкое движение рукой и забавный аксессуар перекочевал к Варваре. Глаза парнишки округлились от удивления, он пискнул и схватился руками за голову, как человеку, которого порывом ветра сорвала шляпу. За спиной Варвары послышался плач, но вместо того, чтобы оглянуться, она быстро смешалась с толпой. «Ты зачем это стащила?» — спросил Никита, догоняя напарницу. Она уже успела нацепить ободок на голову и теперь оглядывалась по сторонам, словно что-то ища. «Там ребенок плачет». «Ничего, поплачет и успокоится», — отмахнулась Варвара. «Лучше помоги. Мне нужно что-нибудь... такое... Какое такое? Что-нибудь музыкальное». «Чего?» Опешил Никита. Варвара не зашла до объяснений. Она уже заметила то, что ей требовалось. У стены, исписанной граффити, расположился музыкант в ковбойской шляпе, кожаном жилете с бахромой и потертых джинсах. У его ног, обутых востроносые казаки, стоял гитарный кофр с откинутой крышкой. На темно-красной бархатной обивке лежали смятые купюры и россыпь мелочи. Ковбой-гитарист как раз занимался тем, что доставал выручку из кофра и распихивал ее по карманам. Рядом у разукрашенной стены стоял кахон, ударный инструмент, похожий на деревянную коробку. Путешествуя по миру, Варвара много раз видела, как уличные музыканты выстукивают ритм, сидя на таких ящиках. На кахоне лежал самый обыкновенный бубен, деревянный обод с натянутой кожей. Ясно было, что ковбой играл в дуэте с ударником, но тот куда-то отлучился и оставил свои инструменты без присмотра. Варвара взяла правее и, проходя мимо стены с граффити, осторожно подхватила бубен. Ковбой, склонившийся над кофром, ничего не заметил. Стараясь, чтобы металлические пластинки, вделанные в обод, не зазвенели, Варвара технично слилась с толпой. Спустя несколько секунд сзади пристроился Никита и зашептал ей прямо на ухо. «Ты что творишь? Хочешь, чтобы нас арестовали?» «Я хочу, чтобы арестовали тех уродов, что ограбили музей», — отозвалась Варвара. «Поэтому сейчас я пролезу под ограждением, а ты снимай. И только попробуй что-нибудь опустить». упустить". «Понял», — обреченно вздохнул Никита и принялся доставать камеру из чехла. Варвара протиснулась между туристами, оккупировавшими обочину, и огляделась. Школьный оркестр приближался, клапаны, труб и кулисы тромбонов так и сверкали в свете уличных фонарей. А за оркестрантами ехал знакомый фургон. Летающая тарелка на его крыше мягко пульсировала золотистым. Над ней склонились две долговязые фигуры, облаченные в белые. Первые шеренги оркестрантов прошагали мимо. Варвара дождалась, пока ближайший полицейский отвернется, и нырнула под ограждение. Секунда, и вот она уже марширует в ногу с оркестром одной из местных школ, выстукивая ритм «Fly me to the moon» на украденном бубне. Девочки и мальчики таращились на нее, как на сумасшедшую, но никто не оторвался от мундштука и не спросил, какого черта она здесь делает. Варвара понимала, что ободка с рожками-пружинками недостаточно, чтобы слиться с окружающими. Ее выдавало отсутствие школьной формы. Поэтому она начала шаг за шагом перемещаться вглубь оркестра, пока не оказалась между двумя девочками-саксофонистками. Они удивленно скосили глаза на самозванку, но при этом не бросили играть и даже не сфальшивили, выказав тем самым изрядный профессионализм а заодно уважение к великому Френку Синатри. Одарив девчонок фирменной улыбкой, Варвара остановилась. Теперь ширинги, маршировавшие позади, были вынуждены обходить ее, как любое другое уличное препятствие, например, фонарный столб или гидрант. А Варвара, как ни в чем не бывало, продолжила шагать на месте и стучать в бубен. Оглушительные звуки медных духовых Проплывали справа и слева, звук малого барабана, бас-бочки и тарелок становились все ближе. Наконец, Варвара поравнялась с ударниками, замыкавшими шествие. Теперь до фургона оставалось каких-то пять-шесть шагов. «Хуаю?» — спросил паренек, игравший на тарелках. Оркестр гремел, ударные грохотали, поэтому свой вопрос он почти что выкрикнул. «Just like that», — в тон ему ответила Варвара. «I was just passing by». Ударник хотел спросить еще что-то, но Варвара остановилась, резко повернувшись лицом к серому Форду. Лобовое стекло бликовало, и все же она могла поклясться, что разглядела за ним седую шевелюру Федора Ивановича. И, разумеется, она увидела наклейку на бампере Texas Edition. В этот момент мужчина в белом, стоявший на крыше фургона, обернулся и посмотрел вниз, на Варвару. Она натолкнулась на этот взгляд, как мотылек на лобовое стекло автомобиля. На голову легли невидимые, но тяжелые ладони. Жесткие, как арматура, пальцы надавили на виски и погрузились в череп. Варвара впервые в жизни ощутила чужую волю, как нечто осязаемое. Сопротивляться ей не было никакой возможности. Постороннее «я» вливалась сквозь дыры в висках, вытесняя не только мысли и чувства, но саму суть Варвары. Также неумолимо ледяная вода заполняет севшую на мель лодку. Потом наступила темнота. «Варвара! Варвара, ну скажи что-нибудь, ты меня вообще слышишь?» Голос казался приглушенным, как будто до нее пытались докричаться сквозь бетонную стену. Варвара медленно повернула голову на звук и увидела бледное пятно в окружении серой мглы. Выглядело оно как лицо, нарисованное мелом на грифельной доске, а потом растушеванное тряпкой. «Варвара, ты вернулась?» Крепко зажмурившись и снова открыв глаза, девушка попыталась сфокусировать взгляд. Пятно приблизилось и стало лицом Никиты. Встревоженным лицом, если не сказать напуганным. «Вернулась? Откуда?» произнесла Варвара и не узнала собственный голос. «Ну, слава богу!» Оператор шумно выдохнул. «Если ты очнулась, может, уже остановишься?» Физиономию Никиты все еще окружал клубящийся сумрак. Варвара огляделась по сторонам, моргая, как человек, которого разбудили посреди ночи и потребовали объяснить теорию относительности. Серый занавес начал терять плотность, и оказалось, что за ним кое-что есть. Слева возвышались фонарные столбы, заливавшие тротуар желтоватым светом. Справа протянулись фасады частных домов и квадратные газоны с неизменными почтовыми ящиками установленными по-американски на деревянных столбиках. Припаркованные на подъездных дорожках автомобили казались такими же пыльными и выцветшими, как сама пустыня, окружившая Розуэлл. Это был обычный спальный район, место, где любой турист рисковал умереть со скуки. «Какого чёрта?» — пробормотала Варвара, не понимая, как её сюда занесло. Секунду спустя она осознала, что шагает по безлюдной улице, переставляя ноги, как заводная кукла. Резко остановившись, Варвара посмотрела на Никиту. «Как мы здесь оказались?» «Пришли, разумеется. Ты не отвечала на вопросы и просто неслась вперед. «Я так и не приблизилась к фургону?» — уточнила Варвара. «Нет», — покачал головой оператор. «Ты посмотрела на него...» Бросила бубен и нырнула обратно в толпу. Я едва не потерял тебя из виду. Ты свернула на ближайшем перекрестке и рванула по прямой. Знаешь, еще немного, и мы бы оказались за чертой города в пустыне. Серый туман окончательно отступил, и Варвара с облегчением осознала, что снова контролирует свое тело и свой разум. Она помнила ощущение беспомощности и прикосновения невидимых пальцев, проминающих ее виски, будто головку мягкого сыра. Но сейчас наваждение рассеялось. «Меня загипнотизировали», — отчеканила Варвара. «Я не понимала, что делаю». «Я догадался», — сказал Никита. «Знаешь, эти двое, лучше бы нам держаться от них подальше. А если бы они приказали тебе броситься под колеса фургона?» «Помолчи, пожалуйста». Варвара подняла вверх указательный палец и прислушалась. Музыка, сопровождавшая аппарат, была едва слышна. Сюда, на окраину Розуэла, долетали только басы, в то время как средние и высокие частоты гасли где-то по пути. «Мы далеко, да?» «Ага». «Сколько мы шли?» «Ну...» — оператор посмотрел на часы. «Где-то минут сорок». Варвара развернулась и решительно зашагала в обратную сторону. Сообразив, что над головой у нее до сих пор покачиваются антенны-пружинки, она сорвала ободок и отшвырнула его в сторону. — И куда мы теперь? — поинтересовался Никита. — Надеюсь, не обратно на фестиваль? Платформы наверняка уже проехали. — Конечно, они проехали! — воскликнула Варвара. Но мы знаем, где был припаркован фургон до начала парада. Возможно, туда он и вернется. В детективном романе такую зацепку назвали бы слабой. Но Варвара считала, что в их положении даже слабая зацепка лучше, чем ничего. Когда Никита попытался заговорить, Варвара резко оборвала его фразой «Мне нужно подумать». А подумать было о чем? Первое столкновение с похитителями еще ничего не значило. Кто угодно мог оказаться на месте съемочной бригады «Улыбнись» и стать невольным свидетелем преступления. Еще вчера Варвара сказала бы, что шанс повторно повстречать парочку, выкрывшую золотой диск Инти из музея, равен нулю. Нормальным грабителям вообще следовало залечь на дно в каких-нибудь трущобах и подождать, пока все поутихнет. Вместо этого они объявились на фестивале НЛО. Варвара при всем желании не могла списать это на простое совпадение. Мало того, эти двое зачем-то решили прокатить похищенную реликвию на крыше фургона, арендованного командой Дмитрия Шум. «Странное дело получается», — протянула Варвара, шагая мимо выжженных солнцем газонов. «Ты о чем?» о том, что наша съемочная бригада и похитители как-то связаны». «Не представляю, как», — сказал Никита. «Разве что Елена Павловна с ними в доле. Дождется, когда ей отпилят кусок золота и завяжет с телевидением». «Я вообще-то серьезно». Варвара наградила оператора недовольным взглядом. «Сам подумай. За гранью реального снимает сюжет в Перу» и там же происходит похищение века. Потом мы перебираемся в Америку и снова встречаем их грабителей. Разве это не подозрительно?» «В Перу бригада твоего отца снимала какие-то развалины в пустыне», заметил Никита. «Не развалины, а круги Марая». «Неважно. Старшая бригада была далеко, а мы с тобой на месте преступления». И сейчас, пока мы играем в детективов, команда Дмитрия Сергеевича отдыхает в гостинице. Вот и скажи, кого проще обвинить в сговоре с бандитами?» «Не все отдыхают в гостинице, как ты мог заметить. Федор Иванович заделался личным шофёром похитителей». «Ясно же, что не по своей воле», — отмахнулся Никита. «Не забывай, мы имеем дело с гипнотизерами. Я думаю, им просто понадобился фургон с водителем». Городок маленький, и Федор Иванович оказался первым, кто подвернулся им под руку. Это совпадение. И то, что мы два раза подряд в разных странах встретили похитителей, тоже совпадение? Не, для простого совпадения это уже слишком. Я думаю, их, как и нас, интересуют крупные фестивали, только по разным причинам. Поэтому мы и сталкиваемся. Это звучало весьма логично слегка задетая тем фактом, что сама не додумалась до такого простого объяснения, Варвара лишь раздраженно передернула плечами. Спальный район остался позади. Прохожих стало больше. На пути начали попадаться бары, мерцавшие светодиодными вывесками, и небольшие магазины. Чем громче становилась музыка, долетавшая с Мейн-стрит, тем быстрее шла Варвара. И вот, наконец, съемочная бригада канала «Улыбнись» оказалась на главной улице Розуэлла. Самая грандиозная и зрелищная часть фестиваля НЛО, «Парад инопланетян», закончилась. Платформы выполнили свое предназначение и сейчас, наверное, разъезжались по гаражам и ангарам, чтобы быть разобранными и снятыми с тягачей. И хотя праздничные гуляния продолжались, Пестрая толпа заметно поредела. Идем, сказала Варвара, сворачивая налево. Стоянка, где Федор Иванович еще днем припарковал арендованный фургон, находилась в нескольких кварталах отсюда, возле магазина, торговавшего винилом и коллекционными дисками. Да с чего им туда возвращаться? Подумала Варвара, внезапно понимая, что цепляется за соломинку. Шанс был упущен сенсационное разоблачение не состоялось. Эпик фейл, как он есть. «Мы уже не торопимся», — поинтересовался Никита. «Если ты скажешь, что передумала их искать, я буду только рад». Варвара поняла, что сама того не заметив, сбавила шаг. Закатив глаза, она зашагала с прежней скоростью. Спустя несколько минут впереди показалась вывеска. Огромный блестящий сиди, из отверстия которого, как из иллюминатора летающей тарелки, высовывалась голова зеленого человечка. На стоянке перед магазином стояло несколько легковушек, пара мотоциклов и, как неудивительно, серый микроавтобус «Форд». Его задние двери, как раз обращенные в сторону Варвары и Никиты, были распахнуты. Конструкция из проволоки, реек и брезента, ранее украшавшая крышу, исчезла. «Надо же!» — пробормотала Варвара. «Они все-таки вернулись. Идем посмотрим». «Подожди!» — Никита схватил ее за локоть. «Давай понаблюдаем за парковкой отсюда. А вдруг грабители еще в машине?» «Ты же сам видишь, двери открыты, внутри никого нет. Мы опоздали». И что, по-твоему, бандиты припарковались посреди города и дальше покатили диск по асфальту, как старую покрышку? Он вообще-то большой и тяжелый. Без фургона они его далеко не... Ой, отстань!» Варвара рывком освободила руку и двинулась к микроавтобусу. Однако, сделав несколько шагов, остановилась. Никита был прав. Зачем грабителям бросать машину? Если только они не сделали своим убежищем лавку, торговавшую древними пластинками, что-то не стыковалось. Варвара вспомнила мрачную гостиницу в Лиме и начищенный до блеска ботинок, который увидела, наклонившись за упавшими ключами. Кроме нее в пропахшем плесенью гостиничном коридоре находился еще кто-то, и его не было видно. «Я резко наклонилась», — подумала Варвара. Сменила угол зрения, потому и разглядела ботинок. Вернувшись к оператору, Варвара сказала. «Доставай камеру. Я хочу, чтобы ты снял фургон». «Зачем?» «Не спрашивай. Работаем». Никита быстро расчехлил камеру и нацелил объектив на стоянку. «Ну что?» — спросила Варвара. «Ничего». Снимаю фургон, как ты и просила. «Все, достаточно. Теперь покажи мне запись». Никита снял камеру с плеча и повернул экран видоискателя так, чтобы обоим было видно. «Не знаю, что ты надеешься там разглядеть. Фургон и фур...» «Вот черт!» На экране двое мужчин в белом грузили в машину украденный диск. Головы похитителя мерцали так, что разглядеть лица или прически не представлялось возможным. Драгоценная реликвия, когда-то отнятая конкистадорами у индейцев, пульсировала мягким золотистым светом. Варвара и Никита наблюдали за этим, уранив челюсти, когда на стоянке резко хлопнула дверца машины и взревел мотор. Секунду спустя на проезжую часть вырулил серый форт. Оторвавшись от камеры, напарники смотрели, как он удаляется по Мейн-стрит. Когда автомобиль свернул на перекрестке, Варвара сорвалась с места. Перепрыгнув через ограждение, она остановилась посреди асфальтированной площадки перед магазином и огляделась. Рядом с тем местом, где Федор Иванович припарковал фургон, лежало нечто, похожее на потерпевший крушение Дельтаплан. Каркас был изломан, в нескольких местах рейки прорвали брезент. С первого взгляда Варвара поняла, что перед ней остатки конструкции, в которой похитители прятали диск Инти. Когда декорация стала не нужна, ее просто скинули с крыши фургона. Варвара могла поклясться, что еще пару минут назад ничего этого здесь не было. «И как ты догадалась?» — спросил Никита, — приближаясь к груди распорок и брезента, в которую превратился макет летающей тарелки. «Даже не знаю, просто интуиция», — отозвалась Варвара, хотя на мысль, что двое в белом умеют делаться невидимыми, ее натолкнул эпизод в гостинице. «Ты же сам сказал, что грабителям нет смысла бросать машину посреди города. Вот я и подумала, а вдруг они действительно здесь, только мы их не видим?» «Что это за фокусы такие? Как это вообще называется?» «Не знаю». От бессилия и досады девушка пнула смятую конструкцию. «Массовый гипноз, телепатическая завеса, отвод глаз. Спроси у отца, он тебе сходу еще десяток названий выдаст». «А разве такое бывает?» Никита оторвал взгляд от скомканного брезента и поднял глаза на Варвару. «Нет, не бывает», — ехидно отозвалась та. «Мы сейчас дрыхнем в гостинице, и все это нам приснилось». «Ладно, идем отсюда». Все равно сюжет уплыл.